Плоскость прерии исчезает, и земля начинает вздыматься крутыми волнами. Заборы все реже, зелень бледнеет. Все признаки того, что мы близимся к высоким равнинам. Останавливаемся в Гаге, заправиться и спрашиваем, можно ли как-то переправиться через Миссури между Бисмарком и Мобриджем. Служитель не знает. Уже припекает, и Джон Сильвии куда-то уходят снять теплое белье. У мотоцикла меняют масло и смазывают цепь. Крис наблюдает за тем, что я делаю, с лёгким нетерпением нехороший признак. Глазам больно, говорит он. От чего? От ветра. Поищем очки. Все вместе заходим в магазин за кофе и булочками. Для нас всё здесь новое, кроме нас самих. Поэтому мы не болтаем, а больше смотрим по сторонам, ловим обрывки разговоров. Похоже, люди тут давно знакомы и разглядывают нас, поскольку новенькие мы. Потом в лавке дальше по дороге я нахожу термометр, чтоб был в багаже, и пластиковые очки для Криса. Человек из кабиной лавки тоже не знает короткого пути через Миссури. Изучаем с Джоном карту. Я надеялся отыскать какую-нибудь неофициальную переправу, паром, пешеходный мост, что-нибудь такое, но на все 90 миль по всей видимости ничего нет, поскольку на другой стороне добираться особо не к чему. Сплошная индейская резервация решаем ехать на юг к Мобриджу и переправиться там. Дорога на юг ужасна: извилистая, узкая, бугристая, бетонка, неприятный встречный ветер, солнце в глаза и большие полуприцепы навстречу. На этих русских горках они поначалу разгоняются под уклон, потом сбрасывают скорость на подъеме, и заранее их не увидишь, сплошная нервотрепка. Первый меня напугал, я не был к нему готов. А теперь взял себя в руки и готовлюсь заранее. Не опасно, просто бьет ударной волной. Здесь жарче и суше. В Хероиде Джон исчезает выпить, а Сильвия, Крис и я находим в скверике тень и пытаемся отдохнуть. Не отдыхается. Что-то изменилось, и я не очень понимаю, что именно. Улицы в городке широкие, гораздо шире, чем нужно, а воздух бледен от пыли. Пустыри меж домов заросли сорняками, сараи из листового железа и водокачка, такие же, как в городишках раньше только какие-то рассевшиеся, Все запущеннее и механистичнее и раскидано как-то наобум. Постепенно до меня доходит: здесь никому больше нет дела до аккуратности и экономности в пространстве. Земля больше не ценится. Это уже запад. В Мобридже обедаем гамбургерами с содовым молоком в Аллен и Райт, катим по главной улице с плотным движением, и у подножия холма видим ее, Миссури. Страна вся эта движущаяся вода среди травянистых холмов, которым воды едва достается. Оборачиваясь и кидая взгляд на Криса, но ему кажется не особо интересно. Спускаемся к берегу, лязгаем по мосту и по ходу смотрим на реку сквозь ритмично мелькающие столбики ограждения. Вот мы уже на другом берегу. Долго, очень долго взбираемся по склону и попадаем в совсем иную местность. Здесь вообще заборов нет. Ни кустов, ни деревьев. Скаты холмов так огромны, что мотоцикл Джона впереди похож на муравья, что ползет по зеленым косам. На вершинах над головой нависают скалы. Там на поверхность выходят горные породы. Все это ухожено как-то естественно. Если б земли здесь бросили, вид у них был бы пожёванный и взъерошенный. Бетонные бабы от старых фундаментов, обрывки крашеных листов железа и мотки проволоки. Сорняки везде где ради какой-то фигни взрыли дёрн. А здесь ничего этого нет. Не прибрано, просто не изгажено. Наверное, так и было всегда. Резервация. По ту сторону скал не будет дружелюбного механика, и я спрашиваю себя, готовы ли мы к этому? Не дай бог не палатка мало не покажется. Рукой проверяю температуру двигателя. Он успокаивающе прохладен. Выключаю сцепление и даю мотоциклу секунду катиться по инерции чтобы послушать, как работает в холостую. Звук какой-то не такой. и Я повторяю процедуру. Вычисляю не сразу, что дело тут вовсе не в двигателе. Это эхо от утёса. Стоит перекрыть дроссель, Забавно. Я проделываю такой финт раз, два, три. Крис спрашивает, что случилось, и я даю ему послушать эхо. В ответ от него ни звука. Наш старый двигатель звякает как мелочь, словно внутри монетки катаются. Ужас. Но это просто клапаны лязгают, нормально. Как только привыкнешь и научишься ждать этого лязга, автоматически будешь слышать сбои. Если их не слышно, хорошо. Я как-то пытался обратить на этот звук внимание Джона, только все без толку. Он слышал только шум, видел только машину и меня с перепачканными смазкой инструментами в руках. Больше ничего не вышло. Он на самом деле не видит, что происходит, и ему не интересно ковыряться. Ему интереснее, что оно есть, чем что оно значит. Такой его взгляд это важно. У меня ушло много времени, чтобы понять разницу, и для Шотакуа имеет значение, что я эту разницу ясно понимаю. Меня так ошарашил его отказ даже думать о всякой механике, что я все пытался навести его на эту тему, только не знал с чего начать. Хотел было подождать, пока что-нибудь не случится с его машиной. Тут я и помогу ему ее починить. Так его и втяну, но сам попал в впросак, поскольку не понимал, насколько иначе он смотрит на мир. У него начали соскальзывать рукоятки руля. Не сильно, сказал он, только если на них налегаешь. Я предупредил, чтоб он не вздумал затягивать гайки разводным ключом. Нарушится хромовое покрытие и пойдут ржавые пятнышки. Он согласился взять мой набор метрических торцевых головок. Когда он привез мотоцикл, я достал свои ключи, но заметил, что никаким подкручиванием гаек ничего не исправить, поскольку концы хомутиков накрепко защемлены. Надо расклинить их прокладкой, сказал я. Что такое прокладка? Плоская тонкая полоска металла. Надо просто надеть ее на рукоятку под хомутик, чтобы можно было опять затянуть туже. Такими прокладками регулируют всякие машины? А, сказал он, заинтересовался. Хорошо. Где их покупают? У меня есть, злорадно сказал я, протягивая ему банку из-под пива. Он сначала не понял, потом переспросил: "Что? Банка?" "Конечно", ответил я. "Лучший в мире склад прокладок". Сам-то я считал, что это довольно умно сэкономить ему в путешествии, бог знает, куда за прокладками, сэкономить ему время, сэкономить ему деньги. Но к моему удивлению, он не увидел тут ничего умного. К моему предложению отнёсся как-то надменно, а вскоре и вообще начал отлынивать, отмазываться. И не успел я понять, что он думает по этому поводу, он решил совсем не чинить никакие рукоятки. Насколько я знаю, рукоятки болтаются до сих пор. И сейчас мне кажется, что в тот день я его оскорбил. У меня хватило дерзости предложить отремонтировать его новый BMW за 18 сотен долларов, гордость полувекового германского совершенства куском старой банки из-под пива. Ах, ду либо. Ах ты душечка. С тех пор у нас с ним было очень мало разговоров об уходе за мотоциклом. Если точнее, совсем не было. Чуть на него надавишь, и вдруг сам злишься, Бог весть от чего. В порядке объяснения должен сказать, алюминий от пивных банок мягок и липуч для металла, и тем совершенен Не окисляется в непогоду, точнее, у него на поверхности всегда тонкий оксидный слой, поэтому дальше он не окисляется. Тоже неплохо. Иными словами, любой истинный немецкий механик с полувековым стажем механического мастерства за плечами заключил бы, что вот это частное решение этой частной технической проблемы совершенно. Некоторое время я думал, надо было потихоньку отойти к верстаку, вырезать из спивной банки прокладку, стереть краску, а потом вернуться и сказать, что нам несказанно повезло. У меня осталась последняя прокладка, специально импортированная из Германии. Это бы все и решило. Особая прокладка из личного запаса барона Альфреда Круппа, которому пришлось пойти на большие жертвы и ее продать. Тогда бы Джон точно умом тронулся. Эта фантазия прокладки от самого Круппа чуть поутешала меня. Но затем испарилась, и я понял, что это я так мщу. На месте фантазии опять взошло старое ощущение. Я уже говорил, будто дело тут не только в том, что лежит на поверхности. Следишь за такими несообразностями подолгу, а они иногда выводят к ошеломляющим откровениям. Со своей стороны, я по наитию ощущал, что это мне не по плечу, если сперва не раскину мозгами, и потому я по обыкновению принялся извлекать причины и следствия пытаясь увидеть, что же тут намешано, что заводит нас с Джоном в тупик различных взглядов на прекрасную прокладку. В механической работе вечно так. Завис. Просто сидишь, таращишься и думаешь, наобум ищешь новую информацию, уходишь и возвращаешься, а немного погодя возникают ранее невидимые факторы. Вначале смутно, затем с очертаниями все четче возникло такое объяснение. Я видел эту прокладку интеллектуально, рационально, умозрительно, в расчет брались только научные свойства металла. Джон же рассматривал ее непосредственно, интуитивно, оттяжно. Я подходил к ней с точки зрения внутренней формы, он с точки зрения непосредственного внешнего вида. Я видел, что прокладка значит, он чем она является. Вот как я стал понимать эту разницу. А если видишь, чем прокладка является, в данном случае это угнетает. Кому понравится, что прекрасную высокоточную машину чинят какой-то дрянью? Кажется, я забыл упомянуть, что Джон, музыкант, барабанщик, играет с группами по всему городу и неплохо зарабатывает. По-моему, он обо всем думает так же, как об игре на ударных, то есть не думает вообще. Просто делает. Просто существует с этим. На починку мотоцикла пивной банкой он отреагировал так же, как если бы кто-то запаздывал, когда он играет. У него внутри просто бухнуло и все. Он больше не хочет иметь с этим никаких дел. Поначалу различие казалось довольно незначительным, но оно росло и росло и росло, пока я не понял, от чего проглядел его. Кое что пролетает мимо, потому что крохотное, его просто не замечаешь. А чего-то Не видишь, потому что оно огромно. Мы оба смотрели на одно и то же, видели одно и то же, говорили об одном и том же, думали об одном и том же, только он смотрел, видел, говорил и думал в абсолютно ином измерении. На самом деле, ему есть дело до техники. Просто в своем другом измерении он терпит крах и получает от нее отпор. Техника не хочет под него подстраиваться. Он же пытается подстроить ее под себя предварительно ничего не обдумав и только ложает и ложает, а потом лаже столько, что он сдаётся и проклинает все эти гайки, болты скопом. Не хочет или не может поверить, что не по всему на свете можно оттянуться. Вот его измерение оттяжное, а поскольку я всё время толдычу про механику, я ужасно квадратный. Сплошные детали, отношения, анализы, синтезы, надо постоянно что-то вычислять. О никакой механики здесь просто нет. Она где-то не здесь. Она только думает, что здесь, а на самом деле за миллионы миль отсюда. Вот в чем все дело. А Джон прямо посерёдке этой разницы измерений, которая, я думаю, лежала в основе большинства перемен в культуре 60-х, и до сих пор заново определяет то, как все мы смотрим вокруг. В результате возник конфликт поколений. Из этой разницы проросли бит и хип А теперь понятно, что это измерение не бзик, который исчезнет через год или пару лет. Оно тут надолго, потому что это серьёзный и важный взгляд. Он только выглядит несовместимым с разумом, порядком и ответственностью, а на самом деле нет. Вот мы и докопались до корней. Ноги так онемели, что болят. Почерёдно вытягиваю их и ворочаю ступнями вправо-влево для разминки. Помогает, но устают те мышцы, что держат ноги на весу. У нас тут конфликт видений реальности. Видимый мир у нас перед носом, здесь и сейчас, и есть реальность, чем бы ни считали его ученые. Таким его видит Джон. Однако мир, каким его являют ученые, открытия, тоже реальность, как бы он ни выглядел, и если люди в измерении Джона хотят удержать свое видение реальности, им придется постараться. Тут не отмахнешься. Джон это поймет, едва подгорят его контакты. Вот почему он так расстроился, когда не смог завести мотоцикл. То было вторжение в его реальность. В его оттяжном мировосприятии пробила дыру, а он не сумел принять вызов, поскольку под угрозой оказался весь стиль его жизни. В каком-то смысле Джон поддался тому же гневу, каким иногда пылали люди науки при виде абстрактного искусства. Ну, или раньше пылали Оно тоже не соответствовало их стилю жизни. Вообще, конечно, здесь две реальности: одна непосредственной художественной видимости, другая внутреннего научного объяснения, и они не совпадают, не подходят друг к другу, и у них нет практически ничего общего. Вот так ситуация. У нас тут, можно сказать, проблемка. На каком-то перегоне долгой заброшенной дороги видим одинокую бакалейную лавку. Внутри, в глубине, устраиваемся посидеть на каких-то ящиках, пьем пиво из банок. Уже сказывается усталость, болит спина. Я подталкиваю ящик к столбу, сажусь и расслабляюсь, откинувшись. По лицу Криса видно, что ему погано. Долгий и трудный день. Еще в Миннесоте я сказал Сильвии, что на второй или третий день стоит ожидать спада в настроении. И вот, пожалуйста. Миннесота. Когда это было? Женщина В стельку пьяная покупает пиво какому-то мужику, который остался в машине на улице. Никак не может выбрать марку, и жена хозяина уже злится. Тетка все равно ни на что не решается, но тут видит нас, подплывает, шатаясь, и спрашивает: "Не наши ли мотоциклы?" Мы киваем. Она хочет покататься. Я устраняюсь, пусть разбирается Джон. Он учтиво отнекивается, но тетка настырно лезет, предлагая за прогулку доллар. Я как-то пошучиваю, но не смешно. Депрессия только хуже. Выходим, и снова бурые холмы и жара. В Лемон приезжаем уже совсем без сил. В баре слышим, что где-то южнее стоянка для туристов. Джон хочет поставить палатки в парке прямо посреди города. Его заявление звучит странно и очень злит Криса. Я так устал, что даже не помню, когда в последний раз со мной такое было. Остальные тоже Ну тащимся через универсам, собираем какую-то бакалею, что приходит в голову, и с трудом укладываем все на мотоциклы. Солнце уже так низко, что засветло не успеем. Через час стемнеет. Мы никак не можем сдвинуться с места. Просто сачкуем, что ли. Давай, Крис, поехали, говорю я. Не Ирина меня, я готов. Уезжаем из Лемона по грунтовке, измождённые, едем, наверное, целую вечность, хотя долго быть не может. Солнце по-прежнему над горизонтом. Лагерь пуст. Хорошо. Но осталось меньше получаса дневного света, а сил больше нет. Теперь самое трудное. Пытаюсь распаковаться как можно быстрее, но от усталости так одурел, что бросаю все прямо у дороги, не замечая, насколько паршиво это место. Потом соображаю, что здесь слишком ветрено. Это ветер высоких равнин. Тут полупустыня, все выжжено и сухо. Если не считать озерка, большого пруда чуть ниже. Ветер дует от самого горизонта через озеро и лупит по нам резкими порывами. Уже прохладно. В ярдах в 20 от дороги какие-то чахлые сосенки, и я прошу Криса перенести все туда. А он не слушается, бредет куда-то к пруду. Переношу вещи сам. Между ходками вижу, что Сильвия очень старательно устраивает нам кухню, хотя устала не меньше моего. Солнце заходит, Джон собрал валежник, но дрова такие большие, а ветер такой порывистый, что развести костер трудно. Надо порубить на щепки. Возвращаюсь к сосенкам и в сумерках пытаюсь найти в вещах мачете, но уже так темно, что ни черта не видно. Нужен фонарик. Ищу фонарик, но в темноте и его кошки съели. Возвращаюсь, завожу мотоцикл и еду обратно искать фонарик при свете фары. Методично, перерывая все... Далеко не сразу соображаю, что не фонарик мне нужен, а мачете, которое у меня перед носом. Пока я ходил за мачете, Джон развел огонь. Все равно, раскалываю несколько больших поленьев. Появляется Крис. Фонарик у него. Когда будем есть? Хнычет он. Как только так сразу, отвечаю я. Оставь фонарик здесь. Опять исчезает, прихватив фонарик. Ветер задувает пламя, и оно не достаёт до жарящихся стейков. Собрав большие камни у дороги, мы пытаемся соорудить защитную стенку, но слишком темно. Подводим оба мотоцикла, и стройка освещается перекрёстными лучами фар. Странный свет. Ветер раздувает пепел, который вдруг вспыхивает белым в лучах, а потом исчезает вовсе. Бах! У нас за спинами что-то громко взрывается. Потом я слышу, как хихикает Крис. У Сильвии всё валится из рук. "Я нашёл хлопушки", говорит Крис. Успеваю сдержаться и холодно говорю ему: "Пора есть". "Мне нужны спички", отвечает он. "Сядь и поешь. Сначала дай мне спички". "Сядь и поешь". Садится, и я пытаюсь разрезать стейк армейским столовым ножом, но мясо слишком жёсткое, и я взамен достаю охотничий. На меня падает свет фары, поэтому, когда я кладу нож на место, он попадает в тень, и я не вижу, где он. Крис говорит, что у него тоже не получается разрезать И я передаю ему нож, протянув за ним руку, он вываливает все на брезент. Никто не произносит ни слова. Я не сержусь на то, что он все опрокинул. Я сержусь, что весь остаток поездки брезент будет в жире. «Еще есть? спрашивает он. Ешь это, отвечаю я. Это же брезент, а не земля. «Все равно грязь, говорит он. Значит, больше ничего нет. Накатывает депрессия. Хочется просто уснуть. Но Крис злится, и я жду его обычных капризов. Дождался. "Невкусно", говорит он. "Что поделать, Крис? Я ничего не хочу. Мне вообще здесь не нравится". "Сам же придумал", напоминает ему Сильвия. "Ты же хотел палатки ставить". Лучше бы она этого не говорила. "Но откуда ж ей знать? Заглатываешь его приманку, а он подбрасывает еще одну, потом еще и еще, пока наконец его не стукнешь, а на это он и напрашивался". Мне наплевать, говорит он. И очень зря, отвечает она. А все равно. Близится взрыв. Сильвия и Джон смотрят на меня, но я сижу с каменным лицом. Очень жаль, что так получилось, но сейчас ничего поделать не могу. Любые споры только все усугубят. Я не хочу есть, говорит Крис. Никто не отвечает. У меня болит живот, говорит он. Взрыва не будет. Крис поворачивается и уходит в темноту. Доедаем. Помогаю Сильвии вымыть посуду. А потом садимся ненадолго у костра. Фары выключаем, чтоб не сажать аккумуляторы. Но и все равно это не свет, а уродство. Ветер поутих, и костер слабо светит. Немного погодя глаза привыкают. Еда и злость несколько сняли сонливость. Крис не возвращается. Не думаешь, что так он тебя просто наказывает, спрашивает Сильвия. Думаю, отвечаю я, хотя дело не в этом. Немного поразмыслив, добавляю, Это термин из детской психологии. А такой контекст мне не нравится. Давай лучше просто скажем, что он отпетый мерзавец. Джон посмеивается. Ладно, говорю я. Хороший был ужин. Вы уж меня за сына извините. Да, все в порядке, отвечает Джон. Только жалко, что он ничего не поест. Ему хуже не станет. Не боишься, что он заблудится? Нет, тогда он начнет орать. Криса нет, делать нам нечего. И тут в меня проникает окружающее пространство. Нигде ни звука, одинокая прерия. Сильвия говорит: "А у него, по-твоему, правда болит живот?" "Да", несколько догматично отвечаю я. "Скверно, что тема не заглохла, но они заслуживают объяснения получше. Вероятно, чувствуют, здесь кроется больше, чем сказано. Уверен, что болит", наконец произношу я. "Его уже раз десять проверяли. Однажды было так плохо, мы думали, что аппендицит". Помню, мы поехали в отпуск на север. Я только закончил составлять конструкторское предложение на пятимиллионный контракт, оно меня едва не прикончило. Там же совсем другой мир, ни времени, ни терпения, и шесть сотен страниц информации, которые надо сдать за неделю кровь износу. Я уже был почти готов убить трех разных людей. И вот мы решили, что лучше на некоторое время податься в леса. Уже не помню, куда именно мы приехали. Голова кругом шла от технических данных. А Крис просто криком кричал. До него дотронуться нельзя было, пока я, наконец не сообразил, что надо быстро его хватать и вести в больницу. Где она была, и она прочь забыл, но у Криса там ничего не нашли. Ничего? Ничего? Но были и другие разы. И врачи так и не понимают, спрашивает Сильвия. Весной поставили диагноз симптомы душевной болезни в зачатке. «Что — Что? переспрашивает Джон. Стемнело. Так что не видно ни Сильвии, ни Джона, ни очертаний холмов. Хочется услышать хоть что-нибудь вдали, но ничего не слышу. Не знаю, что им ответить, поэтому не говорю ничего. Если вглядеться, различишь звезды над головой, но из-за костра их разглядеть трудно. Ночь вокруг непроницаемая и густая. Сигарета дотлела до пальцев, и я ее гашу. А я и не знала, произносит голос Сильвии. Все следы злости растаяли. Мы все думали, почему ты взял с собой его, а не жену. Хорошо, что сказал. Джон подталкивает головешки в костер. Сильвия спрашивает: "Как ты думаешь, из-за чего это?" Джон резко выдыхает, словно бы одергивая ее. "Но я отвечаю. Не знаю. Причина и следствие тут, похоже, неприменимы. Причина и следствие результат мысли. А мне кажется, душевная болезнь наступает еще до мысли. Для них в этом нет смысла, я уверен. И для меня-то смысла не очень много. А я слишком устал, не могу рассудить и потому бросаю, не договорив. А что думают психиатры? спрашивает Джон. Ничего. Я все прекратил. Прекратил? Да. Так лучше. Не знаю. Рационально я не могу объяснить, почему так не лучше. Мой собственный рассудок не дает. Я об этом думаю, обо всех за, планирую визиты к врачам и даже ищу номер телефона. А потом разум запирает, будто захлопнулась дверь. Здесь что-то не так. Вот-вот, все так считают. Меня, наверное, хватит ненадолго». Но почему? спрашивает Сильви. Не знаю я, почему. Просто не знаю. Они ведь не сокровенные». Удивительное слово, думаю я, никогда его раньше не употреблял. Не сокровенны. Звучит как-то по-крестьянски. Ни одной крови, ни под одним кровом корни похожи. Здесь и сокровище, и родство, и откровенность. Они не могут ему быть внутренне близки. Они не сокровники ему. Вот как. Точно, да. Старое слово такое древнее, что почти ушло на дно. Как же все переменилось в веках-то. Теперь любой может писать кровью сердца. И предполагается, что каждый так умеет. Но тогда давно с этим потаенным с родством рождался И без откровенности уже было никак. А теперь она обычно всего лишь панцирь, как у педагогов в первый день учебного года, они просто покровители. Но что за душевной откровенности знают те, кто не единокровники? В мыслях кружит и кружит mein kind, родное дитя, кровиночка, сокровище мое. Вот оно, на другом языке: «майн kinde, we reitet so spät durch Nacht und Wind. SS der Vater mit seinem Kind. Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. От этого странность. О чем ты думаешь? спрашивает Сильвия. В одном старом стихотворении Гётта. Ему уже лет двести, наверное. Мне его как-то пришлось выучить. Не знаю, чего вдруг я его сейчас вспомнил. Вот только странность возвращается. О чем оно? спрашивает Сильвия. Пытаюсь припомнить. Человек едет в бурю по берегу. Это отец с ним его сын, которого он крепко прижимает к себе. Он спрашивает сына: "Почему тот так побледнел?" А сын отвечает: "Папа, разве ты не видишь призрака?" Отец пытается успокоить мальчика, мол, это всего лишь туман над водой, до шелест листьев на ветру. Но сын твердит, что это призрак, и отец скачет в ночи все быстрее. А чем заканчивается? Плохо. Ребенок умирает. Призрак победил. Ветер раздувает угли в костре, и я вижу, что Сильвия потрясенно смотрит на меня. Но то другая страна и другое время, говорю я. Здесь же в конце только жизнь, и призраки не имеют значения. Я в это верю. В это все я тоже верю, продолжаю я, глядя в темную прерию. Хотя пока не уверен, что все это значит. Я в последнее время почти ни в чем не уверен. Может, поэтому так много болтаю. Угли все тускле. Курим по последней. Крис где-то в темноте, но я не собираюсь бегать за ним по кустам. Джон старательно молчит. Сильвия тоже молчит. И вдруг все мы, поразень одиноки в личных вселенных, и никакой связи между нами нет. Мы заливаем огонь и возвращаемся в сосенки к спальным мешкам, Обнаруживаю, что единственное наше убежище среди крохотных вергинских сосен, куда я положил спальники, еще и приют от ветра для миллионов комаров с пруда. Репеллент не останавливает их вообще. Забираюсь поглубже в мешок, оставляю только дырочку для воздуха. Уже почти сплю, когда наконец появляется Крис. Там здоровая куча песка, говорит он, хрустя ногами по хвое. Да, отвечаю я. Ложись спать. Ты бы видел. Завтра сходишь и посмотришь, ладно? У нас не будет времени. А утром можно там поиграть. Да. Он никак не может раздеться и залезть в спальник. Наконец шорохи стихают, затем начинает ворочаться, потом всё опять тихо, а потом опять ворочается, окликает меня. Пап. Что? Как было, когда ты был маленьким? «Да спи же, Крис. Есть предел тому, что ты в силах выслушивать. Слышу резкий всхлип. Видимо, Крис плачет. И не сплю, хоть и вымотан до предела. Несколько слов бы его утешили. Он старался, но слова почему-то не приходят. Слова утешения это больше для чужих, для больниц, не для единокровников. Такие эмоциональные пластырики не для Криса, не они нужны. Не знаю, что нужно, ни ему, ни вообще. Из-за сосен медленно выплывает полная луна, и по ее медленной, терпеливой дуге через все небо я отмеряю свой полусон, за часом час. Слишком устал. И луна и странные сны, и комариный зуд И обрывки воспоминаний беспорядочно мешаются в нереальном утраченном пейзаже, где сияет луна и в то же время лежит туман. А я скачу на лошади, и Крис со мной, и лошадь перескакивает ручей, бегущий где-то по песку, к океану. А потом все ломается и возникает вновь. И в тумане является подобие фигуры. Она исчезает, если смотреть на нее прямо, но потом я ее опять вижу краем глаза. Я хочу сказать что-то позвать ее, узнать ее, но осекаюсь, понимая, что признать ее хоть жестом значит дать ей реальность, которой у нее быть не должно. Однако фигуру я узнаю, хоть и не даю себе признаться в этом. Федор. Злой дух, очень злой и безумный, из мира без жизни и без смерти. Фигура тает, и я давлю в себе панику, крепко, не спеша, пусть проникнет глубже. Не веря в нее, ни не, не веря. но волосы встают дыбом у меня на затылке. Зовет криса, что ли? Да.